Юлия Шилова Мужские откровения или как я нашла дневник своего мужа. От автора. Это необычный роман. Он особенный потому, что я решила написать его от лица мужчины. Мне кажется, я достаточно хорошо изучила мужскую психологию, чтобы пойти на столь смелый шаг. Всю свою сознательную жизнь я изучаю мужчин. Они такие разные и такие похожие. Все большие и маленькие мальчики. Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять мужчин. Из-за этого времени я набила массу шишек и наделала кучу ошибок. Я вырвала собственные инструкции по работе с объектом под названием мужчина и смогла разгадать их секреты и тайны. В каждом мужчине до самой старости скрывается ребёнок, которого нужно постоянно хвалить и поощрять. Знаете, что мужчина любит больше всего на свете? Чтобы его считали самым лучшим, нужно обязательно подружиться с его эго. Мужчина обладает большим эго, и оно очень нуждается в нашей заботе. Не стоит забывать старую как мир истину. Мужчина управляет этим миром, а женщина управляет мужчиной. А ведь мужчину действительно можно управлять. Важно только, чтобы он не догадывался об этом. Всё нужно делать тонко, искусно. И осторожно. Влиять на поступки мужчины лучше всего тогда, когда ему или очень плохо, или очень хорошо. В критических ситуациях мужчина очень подвжен влиянию. Когда у него прекрасное настроение и он великодушен, от него тоже можно добиться желаемого. Самое главное не начинать свои манипуляции тогда, когда мужчина голоден и раздражён. Наши желания никогда не должны звучать как просьба или приказ. Чтобы манипулировать мужчиной, нужно как можно больше о нём знать. Чем больше соберём информации, тем грамотнее можем её использовать. Мужчина очень болезненно воспринимает свою неправоту, любит, когда его хвалят и ценят, терпеть не может женские слёзы и не понимает, что женщина обладает гораздо большей эмоциональной гибкостью. Мужчина не любит начинать серьёзный разговор по душам первым. Он не приемлет, когда им управляют, но обожает, когда ему подсказывают. Мужчина не любит женщин-жерт, которых нужно спасать. Мужчина не может без женщины, стремится к ней, а в глубине души чувствует, что всё это может плохо кончиться. Все мужчины любят, когда женщины считают их исключительными. Когда мужчина болен, он капризен, как ребёнок. Есть непреодолимая разница между психологией мужчины и женщины. Мы более чувственны, а не более ментальны. Каждому мужчине нужно найти подход. Мы их любим, ненавидим, уважаем, изучаем, не понимаем. Им нужна наша поддержка, наше тепло, наше внимание. Кто-то сумел обозлиться на всех мужчин и теперь проводит время в постоянных жалобах на них. Мол лучше завести себе четвероногого друга, чем держать в доме мужскую осы. Друг всегда радуется встрече, искренне любит и никогда не предаст. Кто-то находится в поисках достойного кандидата, а кто-то встретил единственного и оттачивает совместную жизнь. Слабовольный мужчина вызывает у нас сочувствие, самоуверенный самец удивление. Восхищение вызывают мужественные и уверенные в себе мужчины. О них судят не ни по чину, не по деньгам, не по селе, не по внешности. о по отношению к женщине. Женщина должна понимать, у мужчины есть свои интересы и друзья. Ему необходимо время для мужских дел, в которые женщина не должна влезать. По натуре он охотник, и нам, женщинам, нужно всегда подогревать интерес к себе. Большинство мужчин хотят иметь надёжный тыл, где было бы тепло и можно отдохнуть душой. Мужчина может простить женщине почти всё. но он никогда не простит ей только одного превосходства над собой мы можем жаловаться на мужчин обвиняя во всех смертных грехах правда основные женские упрёки заключаются в том что мужчина не хочет сделать женщину счастливой я не встречала мужчин которые считали бы целью своей жизни осчастливить какую-нибудь женщину и делать всё что она скажет быть счастливой задача не мужчины а женщины мы должны беречь самолюбие наших мужчин баловать комплиментами и почаще ему улыбаться. Наша отличительная черта мудрость. За это мы заплатили дорогой ценой. Нельзя сотворить себе бога из смертного мужчины. Давайте будем судить о наших мужчинах не по красивым словам, а по поступкам. Ведь красивые словеса стоят не слишком дорого. Не забывайте ещё и о том, что самое привлекательное женское качество наше личное достоинство. Итак, выношу на ваш суд свой роман, повествование в котором будет вестись от лица мужчины. Давайте вместе попробуем заглянуть в его сущность и попытаемся разглядеть, что там внутри. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам чтения. Мысленно я буду с вами рядом. Любящий вас автор Юлия Шилова.